Глава сороковая. Через час или утром. За окном раздался шум борьбы. Затем все стихло, резко распахнулась дверь, ведущая в сад. В проеме показался генерал. Злой, раздраженный, глаза сужены, брови сведены, желваки на скулах ходят. «Корнелия!» — взревел он пароходной сиреной. «Ты что себе позволяешь?» В два шага, оказавшись рядом со мной, больно схватил за руку, дернув на себя. «Папа, папочка, а мы?» — Найвара хотела сообщить что-то отцу, но тот прервал ее. «Быстро домой! С вами будет отдельный разговор!» «А ты посидишь в подземелье, подумаешь!» Не успев вздрогнуть от угрозы, улыбнулась. «Скоро настоящая Корнелия окажется в своем теле, вот пусть она и сидит в подземелье!» «Господин Дивер!» – дорогу преградил Вар. Дракон взревел. Только драки не хватало. Свободной рукой, тронув руку Вара, глазами попросила не вмешиваться, зная, что через несколько часов вернусь домой. «Отец, послушай!» Тин, не побоявшись гнева, встал в дверном проеме. «Да что же сегодня за день?» Генерал легко подхватил сына, Прижал рукой к боку, словно тот пакет, и, крикнув дочери идти вперёд, пошёл через сад. «Вам что надо!» Гномы преградили путь дракону. Каждый из них держался за топор. Сделав безумные глаза, сжала кулак и одними губами пробормотала. «Не лезьте!» «Хозяйку надо, госпожу Алиону!» Глава гномов из-под лобья посмотрел на меня. А, Халиону, Так она решила отдохнуть в моем замке, от испуга в обморок упала. Ей сейчас как раз лучший маг страны помогает». Дивер решил обогнуть гномов, но замер. «Мастера, что делали беседки? С камнем работаете? Сможете до завтра отремонтировать стену и крыльцо? Плачу полновесным золотом». Глава убрал руку с топора и посмотрел на меня. Дракон это заметил. О чём-то вспомнил и ослабил хватку. «Мы на службе у госпожи Алеоны. Ее нужно спросить». Увидев, что свободной ладонью даю добро, продолжил. «А хотя согласны. Запрета на подработку у нас нет. Приложим все силы, господин дракон». Работники поклонились. «Ещё бы вы отказались от золота!» хмыкнул дракон и потащил нас дальше к замку. Подойдя ближе, с удивлением оценила ущерб, нанесенный мною. Рыба так и лежала на крыльце, в гранитных осколках. «Не хочешь поделиться, для чего ты всё это сотворила? Твой дракон сошёл с ума? В руках себя держать не умеешь? Забыла, что нужно выйти на улицу и лишь потом оборачиваться?» Разгневанным голосом поучал генерал. «А рыба для чего?» Решила удивить его величество? Может, тогда сама и приготовишь? Ты же как раз владеешь огненной магией. Я объясниться не смогла. За детей спасибо, что без спроса выкрала и заставила летать. Сарказмом, сочившимся из уст Дивера, можно было травить колорадских жуков. «Господин Дивер, госпожа Алиона в себя пришла!» В разбитое окно прокричал один из слуг. «В подземелье ее!» Дракон толкнул меня в руки слуг, гномы, что пришли с нами, напряглись, но промолчали. «Корнелия, скажи спасибо, что его величество пребывает, а то сегодня же отправил бы тебя домой, к родителям. После бала, чтобы ноги твоей не было в моем замке. Хватит, отдохнула!» «Подожди, дорогой братец!» От такого обращения генерал замер на месте. «Я для Его Величества у госпожи Алеоны заказала торты. Пожалуйста, отправь слугу, пусть тот скажет, что заказ в силе. Я не успела». «Будь по-твоему». Он подозвал одного из гномов и передал просьбу. «О чем я только думаю? Меня в холодную отправляют, а я о заказе». «Нет, все правильно. Еще несколько минут, и я буду в своем теле». Пусть вар готовит. Слуги не церемоний стащили меня по темному коридору. Не удивлюсь, что Корнелия у всех тут живущих сидела в печёнках. Я молчала, думая, как бы поскорее оказаться в своем теле. Оказывается, в этом мире есть магическая привязка между любимыми. А любовь ли это, когда дракон привязывает к себе любимую или наоборот? Кому нужно такое приказное счастье? Камера оказалась не такой, как я представляла, без соломы и мокрых стен. Сухая, с широкой скамьёй, за решеткой горели яркие факелы. Один из слуг поставил большой кувшин воды, в углу располагались удобства. Через несколько минут принесли старое потрёпанное одеяло. Сложив в несколько раз, положила его на скамью и уселась, поджав ноги. Сколько еще ждать перемещения в свое тело? Алеона милая, зачем ты пришла в подземелье? Открой глаза. Я вижу, что ты очнулась. Над девушкой склонился генерал. Соскучилась по вам, господин Дивер. Черные ресницы дрогнули. Мужчина встретился с влюбленным взглядом. Не могла ждать. Корнелия говорила, а в душе разливался ужас. «Почему она все еще не в своем теле? Отчего генерал так неожиданно очнулся, когда та проводила ритуал? Всё пошло не так, как было задумано. Пусть тот маг попадется ей под руку! Позовите мага!» Прошептали пересохшие девичьи губы. «Он тут, милая Алиона, тут!» Дивер гладил девушку по руке. «Прошу, оставьте нас наедине. У меня есть несколько личных вопросов о здоровье, господин Дивер». Стоило дракону и детям выйти за дверь, как Корнелия резко села и уставилась на мага. «Что произошло? Почему я все еще в чужом теле? Жить надоело? Возвращай меня!» «Но... но, госпожа, я предупреждал вас, что магия высшего порядка не всегда ведет себя, как того хочется». «Если сейчас же не вернешь меня в моё же тело, то не найдешь работу даже в захудалой деревеньке». Девушка попыталась призвать огненную магию, но не смогла. Драконница не откликалась. «Конечно, она же в чужом теле. Загрызу!» Впервые в жизни Корнелия почувствовала себя слабой, потерянной. Ее накрывала тихая истерика. «Госпожа, осторожнее, поранитесь!» Верный слуга тут же просился ее успокаивать. «Что с моим телом?» Корнелия обернулась к Регнесу. «В подземелье господин Дивер разгневался». «На что?» Корнелия, не понимая, уставилась на присутствующих. Регнес рассказал, что произошло ранее, Драконница, что заварила всю эту кашу, с удивлением слушала и не верила. «Не может быть, чтобы простая человечка смогла призвать дракона! Не верю!» Сорвавшись с места, девушка побежала к окну. Распахнула его и выглянула наружу. «Рыба! Огромная рыба!» пробормотав, рассмеялась в голос. «Я опозорена!» «На месте дивера снесла бы себе голову. Что эта глупая деревенщина наделала? Подняла меня, благородную драконницу, на смех?» «Госпожа, успокойтесь, нужно набраться терпения. Вы обязательно вернетесь в свое тело. Возможно, через час, а может, утром», — увещевал маг девушку. «Я в этом уверен».